Линч против Доннелли. Том 465. Верховный суд США, страница 668, 1984 год. В 1983 году несколько жителей городка Потакет в штате Род-Айленд и члены Американского союза за гражданские права подали в Верховный суд США иск против Потакета. Зато что городская администрация каждый год выставляет в местном парке принадлежащим благотворительной организации Рождественский вертеп. Наряду с ним в парке также выставлялись: домик Санта-Клауса, олени, везущие Санта-Клауса на санях, рождественская ёлка, вырезанные фигуры клоуна, слона, мишки, сотни разноцветных фонариков и большой транспарант, на котором было написано с сезонными праздниками. Итак, Выставленные в парке фигуры и предметы носили как религиозный, христианский, так и светский характер, и выставлялось всё это каждый год перед Рождеством в течение последних 40 лет. Несколько жителей Потакита, однако, почувствовали себя оскорблёнными религиозной тематикой и подали иск, в котором требовали всю эту красоту убрать на том основании, что городская администрация способствует установлению религии, в данном случае христианской. Американский союз за гражданские права, разумеется, тут же включился в борьбу за конституционную чистоту Потакита. С минимальным перевесом 5:4 Верховный суд постановил, что выставленная композиция, несмотря на присутствие рождественской тематики, не нарушает клаузулу об установлении религии. Текст решения готовил главный судья Уорренбергер. Анализируя сложившуюся в Потаките ситуацию, он применил тест из трёх элементов. который был выработан в деле Лэмон против Курцмана. Том 403, Верховный суд США, страница 602, 1973 год. В деле Лэмона перед судом был поставлен следующий вопрос: нарушают ли законы, разрешающие финансирование частных несветских школ за счёт штата, оговорку об установлении религии, содержащуюся в первой поправке. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала ответить на следующие 3 Имеет ли закон светскую цель? Продвигает или сдерживает религиозные интересы исполнение закона? Поощряет ли закон чрезмерное слияние государственных и религиозных интересов? Применяя тест Лемана, суд решил, что рождественский вертеп в комбинации со светскими декорациями религиозные интересы не продвигает, поскольку сцена рождения Христа является всего лишь одним из символов традиционных рождественских праздников. И религиозный элемент должен рассматриваться в контексте общей картины, в которой присутствуют и светские элементы. Иными словами, если бы декорация состояла только из рождественского вертепа, то это было бы нарушением клаузулы об установлении религии. Но Санта-Клаус с оленями спасает ситуацию, поскольку делает всю картину нерелигиозной. мол, есть рождественский вертеп, но есть и ёлка, и Санта-Клаус, и прочая нерелигиозная символика. Такой подход и дал название этому спасительному для Рождества правилу правилу пластмассового оленя. Суд таким образом признал неопровержимую роль, которую религия играла в американской жизни и системе правления. Заключил решение судья Бергер так: "Запретить использовать один пассивный символ В то время как в общественных местах и школах играет рождественская музыка и поют рождественские песни, в то время как Конгресс и законодательные органы штатов начинают сессии с молитвы, было бы чрезмерной реакцией, противоречащей нашей истории и предыдущим решениям суда. У города есть светская цель во включении рождественского вертепа в общую рождественскую декорацию. Город при этом не продвигал религиозные цели сверх дозволенного и не допустил чрезмерного слияния между религией и государственным органом. Декорация была спонсирована городом с целью празднования Рождества, праздника, признанного конгрессом и национальными традициями. Декорация это изображает происхождение этого праздника. Это законные светские интересы. И если какая-то вера или религия, или все религии и выиграли от этого, то такая выгода была не прямой, а косвенной, отдалённой и случайной, и не больше способствовала продвижению или одобрению религии, чем признание происхождения Рождества исполнительной властью, или чем выставка религиозных картин в государственных музеях. Что касается административного слияния, то нет никаких доказательств контакта в города и церкви по поводу содержания или дизайна декорации. Никаких расходов на содержание рождественского вертепа не требовалось с тех пор, как город купил его. Сейчас его цена 200 долларов. То есть финансовое участие города в этом мероприятии минимальное. Политический раскол сам по себе не может лишить законности разрешаемое поведение. К тому же, в любом случае нет доказательств, что за сорокалетнюю историю празднования Рождества с изображением сцены рождения Христа в городе были трения или раскол по этому поводу. И тем не менее, каждый год в суды подаются всё новые иски, требующие убрать любую религиозную символику из государственных учреждений, парков и с городских площадей.